Глава четвертая. Клик сказал, что возьмет убийцу с поличным в десять часов следующего дня. И в десять часов он был там. Старый красный лимузин доставил его в компании с мистером Неркомом к дверям дома мисс Вальмонт И встречал брат мисс Вальмонт. «Мой дорогой мистер Хэдленд, я сгораю от нетерпения», — сообщил он. «Надеюсь и молюсь, чтобы все у вас получилось». «Ну, скажите мне, пожалуйста, вы преуспели в своих планах? Вы уверены, что они не подведут?» На оба вопроса ответ «да», мистер Вальмунд. «Сегодня вечером мы возьмем негодяя с поличным. Теперь, пожалуйста, скажите, где ваша сестра?» «Наверху, в своей комнате, с мамой. Мы пытались уложить мать спать, но сегодня она очень капризна и ни на секунду не выпускает роуз из поля зрения. Но она не помешает вашим планам, я уверен. Пойдемте». «Пожалуйста, сюда, сюда». Он провел их сквозь хитросплетение комнат и лестниц, пока они не оказались в спальне мисс Вальмонт и снова в присутствии матери Вальмонт. Она стояла у окна, ее слабоумная мать сидела у ее ног, положив голову на колени дочери. Заботливая рука этой дочери нежно гладила ее спутанные волосы, и не было никакого света, кроме света луны, проникавшего через широкое окно, освещающего тихую и величественную комнату. «Я держу свое слово, вы видите, мисс Вальмонт», — сказал клик, входя в комнату. «И через пять минут, если вы посмотрите из этого окна, вы все увидите действо, которое поразит вас». «Вы изучили место происшествия, мистер Хедлин?» «Да, до последней канавы, до самой стены», — ответил он, освобождая место для ее брата у окна. Это простая игра, в которую играет этот джентльмен. И она началась двадцать лет назад, когда вашего соседа выгнали из полка на Цейлоне. На Цейлоне? Я... Э, боже, благослови мою душу! Неужели он побывал на Цейлоне, мистер Хедлин? Да, мистер Вальмонт, он был там. В то время, когда там бушевала сапфировая лихорадка, и драгоценные камни искали и находили под каждым кустом. Эта лихорадка и зацепила его и его друзей, но у него почти не было денег, поэтому он сговорился с несколькими товарищами, которые слышали о сингальце Баревсингхе, у которого был риф на продажу в районе Сафрагам. И они создали общество на паях, названное ими в честь бывшего владельца земли Барев-Риф, собираясь найти там кучу сапфиров и сказочно разбогатеть. Какая волнующая история! как необычно, но им не повезло. Или они нашли? Нет, они не смогли. Месяц тяжелой и бесплодной работы убедил их, что купленная земля лишена даже намека на сокровища. Поэтому они оставили ее, разошлись и отправились каждый своим путем. Однако несколько месяцев назад было обнаружено, что если бы у них были инструменты для более глубокого бурения, Их мечта была бы осуществлена, поскольку Риф представлял собой сплошную жилу сапфиров, и в нем восемь человек имели равную долю. План, таким образом, заключался в том, чтобы избавиться от этих людей тайно от одного за другим. Коварный план одного или, возможно, двух человек — выманить документы остальных, сделать вид, что они были приобретены у первоначальных владельцев законным путем, И, избавившись от этих владельцев, он внезапно остановился и повернулся. Мисс Вальмонт вскочила, как и ее мать. Он метнулся к ним, как кот в прыжке. Раздался резкий щелчок, рычание и крик, и на одном из запястий каждой дамы, а также на руке священника, защелкнулся наручник. — Вы арестованы, мисс Рози Эдгберн. Вы тоже, сеньор Хуан Альварес? — резко сказал он. Затем, когда преподобный город сорванулся в сторону двери, Клик закричал ⁇ Хватайте его, держите его, мистер Нерком, быстрее! ⁇⁇ Давайте, сэр, вот так. Заходите, Петри. Заходите, Хэммонд. Джентльмены, вот они все трое. Лейтенант Эрик Эдгберн, его дочь Роуз и сеньор Хуан Альварес. Три жестоких преступника которые хладнокровно убили пять человек ради огромного количества сапфиров и жажды наживы. Это ложь, процедила сквозь зубы девушка, которая была известна как Роуз Вальмонт. О, нет, это не так, госпожа Змея. Вы отвратительное существо, которое прикрывало фальшивой набожностью гнилую душонку, скрывало за фасадом фальшивой праведности деяние вампира. Послушайте, адское отродье. Я знаю секрет этого, сказал он, подошел и положил руку на распятие над кроватью. Петре, зайдите в часовню. Рядом с престолом есть кнопка. Нажмите, когда я крикну. О, нет, мисс Эдберн, нет, я не стану крутиться волчком, не засуну пальцы в нос и не стану грызть землю. И не умру. Смотри же, сатанинское отродье. Ну же, Петре, давай. И это случилось. Когда он отдал команду, из ноздрей фигуры спасителя на кресте вырвались два потока белого пара, которые превратились в облака белой пыли, наполнившей спальню. — Пудра для лица, мисс Эдгберн, только пудра для лица из вашей косметички, — ехидно сообщил Клик. — Я подменил пудрой пыль дьявола прошлой ночью, когда был в этой комнате один. Она не ответила, только как загнанный в угол зверь зарычала и потеряла сознание. «Ну вот, Нерком, ты видел метод убийства, ставший причиной смерти этих пяти человек. Теперь пора объяснить, что это за штука», сказал он, обращаясь к начальнику. «Этот яд известен под двумя названиями — пыль дьявола и прах смерти. И оба хорошо ему подходят. Это порошок пыльца цветка, который растет на молодых побегах бамбукового дерева. Любимый метод тайного убийства аборигенов Малайского полуострова, Мадагаскара, Филиппин и Цейлона. Попадая при вдохе в ноздри живого существа, оно вызывает сначала ужасную агонию удушья, ощущение, как будто мозг вытекает сквозь ноздри, затем у несчастного начинается бред, во время которого жертва неизменно падает и грызет землю, затем наступает смерть. «Смерть без следа, друг мой». Адская пыль почти полностью испаряется, а осадок выводится из организма непроизвольным спазмом кишечника. Это решение загадки. Предыстория проста. Этих пятерых несчастных заманили сюда письмами от Альвареса. В письмах говорилось о великих сокровищах Рифа о том, что необходимо немедленно прийти и принести с собой документы, соблюдая строжайшую секретность, чтобы ни одна живая душа ничего не заподозрила. Они пришли, их пригласили переночевать и уложили на этой проклятой кровати, а пыль дьявола сделала все остальное. Я проследил это через носок бедного Джима Пибоди. Он был из той голубой ткани, из которой пошита униформа рабочих в работных домах. Благодаря этому я вышел на работный дом, где жил бедняга. Адреса других я нашел через их фотографии. Мне удалось выяснить, что каждый получил письмо из Лондона, и каждый, в свою очередь, исчез без слов. Бедные парни. Бедные несчастные парни. Ну, будем надеяться, дорогой друг, что они все-таки нашли свою страну сапфиров, пусть и не в этом мире».